Глава 6. Ангел. Лёша ударил по тормозам и, остановив машину, требовательно протянул руку. Я отвернулась, не давая ему забрать телефон. Да это чех. И он жив. Такие гады не умирают. За мгновение в голове пронеслась куча мыслей. Оборотню в погонах нужно было спрятаться, поэтому он инсценировал свою смерть. Уверена, что с его связями это несложно. От кого он скрывался? Вывод напрашивался сам собой от внутреннего расследования, потому что в тот день его должны были посадить. Женщина, которую порекомендовал нам Макс, мертвой хваткой вцепилась в жертву и та решила притвориться мертвой. Но знает ли чех, кто именно подставил его? Сумел ли он найти ниточку, ведущую к папе, к нам? Вряд ли, иначе не раскрылся бы. Значит, ему что-то нужно. В груди прокатывались волны болезненного жара от ужаса, но мой голос прозвучал на удивление спокойно. Слушаю вас. Я рад, что созданная мной ячейка общества прижилась. Счастье Чеха данным фактом было явным издевательством. Значит, я правильно все рассчитал. Как протекает беременность, Ангелина? Спасибо за беспокойство. Голос будто звучал отдельно, был лишён эмоций, хотя внутри меня всё кипело. Хотелось высказать Чехову всё, что я о нём думаю, но стоило быть осторожной. Что вам от меня нужно? Сразу к делу, довольно усмехнулся он. Видно, что ты дочь своего отца. Его голос жалил ледяными стрелами. Переведи мне сто тысяч долларов на указанный в закрытом чате тотализатора счет, И я намекну, где сейчас находится сестра Сергея Волкова. Связь прервалась, и растерянно посмотрела на Лёшу. У Сергея есть сестра Лицо Лютовы исказилось, кожа руля под пальцами жалобно скрипнула. Муж резко распахнул дверь машины и вышел на улицу, прошипел что-то в морозный воздух, отбежал подальше, согнувшись, закричал. Я слышала обрывки очень грязных слов. Сука, мразь. Как? Как он выжил? Не понимаю. Сучье морда. Я сжала телефон, понимая, что наша жизнь рассыпается песочным замком. Под действием неумолимых волн судьбы. Не моей судьбы. Все, что со мной происходило эти месяцы не моя доля, а навязанная чехом. И его слова, созданные мной, явно намекали на это. А от самодовольного: "Я все правильно рассчитал", затошнило. Дёрнула ручку машины, и с трудом выбравшись из джипа, согнулась пополам. Меня вырвало, и малышка зашевелилась внутри. Я тут же выпрямилась и нежно погладила животик. Тише, тише. Все будет хорошо. Папа никому не позволит причинить навред. Да и мама не так слаба, как хотелось бы врагу. Я горько усмехнулась. Пришлось отрастить колючки. Ощутив приближение мужа, обернулась и вытерев рот, улыбнулась. Кажется, меня укачало. Отвези меня домой, пожалуйста. Я Агату потом навещу. Если будет нужна помощь, дам телефон специалиста. Папа Кальберту всегда обращается, когда у племенных лошадей срок рожать подходит. Мы почти приехали, Передохнем немного в доме и вернемся. Лёша коснулся моих плеч, слабо сжал. Он раскраснелся, глаза сверкали глянцем, а могучее тело сотрясалось от дрожи. Лина, посмотри на меня. Вдруг довольно строго сказал муж и слабо потрепал меня за шубку. Я спрячу тебя и Сашу. Должен быть выход. И не перечь, я не позволю тебе лезть. Ты мать моего ребенка и должна хоть немного слушаться. Никаких шипов не нужно, достаточно накололась о моей ошибке. Ты беременная, слабая девушка, а не воин в доспехах, что будет разбираться с больным ублюдком, способным на все. я не позволю, слышишь? Или настолько мне не доверяешь? Ещё раз ответишь этому мрази, я убью его голыми руками. Клянусь. Сяду, но буду знать, что ты в безопасности. Хватит играть с огнём. Я втянул тебя, я тебя и вытащу. Найду способ. Просто доверься и дай немного времени. Ангел, пожалуйста. Он приезжался к моему лбу и тихо добавил: Настя. Сестру у Сергея зовут Настя. Она инвалид, и сегодня ее вывезли из квартиры люди в погонах, мне соседка звонила. Я присматривал за девчонкой после суда, боялся, что сама не выживет. Она упертая, на тебя похожа. Не подпустила меня и близко к дому. За брата обиделась. Лёша резко замолчал и тяжело задышал. Я не знала, что сказать, но и молчать сейчас нельзя. Вдохнула, открыла рот и снова закрыла. На сердце скреблись кошки. Лёша прав. Я не подпускаю его к себе, лишь позволяю быть рядом. Извини, Выдавила с трудом. Я в отца. Нам трудно доверять. А ты сказать это было трудно, особенно зная, что мужа слова расстроят, возможно, разозлят. И как он поступит, трудно предугадать. Лютый вспыльчив и бескомпромиссен. Потому и прозвище такое заслужил. Но мы с ним уже не просто в связке, мы скованы браком Сашей, еще не рождённой малышкой. Я пытаюсь, Леш, честно пытаюсь довериться тебе, но меня так воспитали. Отец всегда говорил, что рассчитывать в этом мире я могу лишь на себя, что предать может даже самый близкий, что нужно Замолчала, заметив, как изменилось выражение лица мужа. Вздохнула и тихо сообщила: "Чех приказал перевести сто тысяч на его счет. Тогда он скажет, где Настя". И торопливо добавила: "У меня есть, даже папу не нужно просить, но предупредить, что Чех жив стоит. Я боюсь, что он мог догадаться, кто навел на него отдел внутреннего расследования". «Лина». Лёша отошёл немного и свёл брови. И ты собиралась всё это сама провернуть с позом, подпирающим мочевик, да ёлки-палки. Ладно, не подпускать меня к себе, не давать проявить хоть малейшую ласку, но вот так рисковать ребёнком? Проснись уже. Мы не в сказке, а я твой муж, хреновый, но какой есть. Дай мне это решить. Не лезь на остриё ножа.